Бежать было некуда, но Тасс и не собирался бежать. Его уже разбирало любопытство. Он открыл рот спросить странное существо, кто оно такое, и почему устроилось спать в горле Драконовой горы. Но тут незнакомец вышел на свет, и Тасс увидел, что это был седой старец. Более того, это был... Но Штасельхов озвякнул о по вывалившись из руки. Кендер обмяк, привалившись спиной к перилам балкона. В первый, последний и единственный раз в своей жизни сельхов не по седу утратил дар речи. Хм, фи и все только какое то кваканье. ну в чем дело изволько объясниться подходя вплотную приказал старец только что ты -то весьма исправно шумел что же с тобой вдруг случилось язык проглотил фи, -фи, -фи заикался тасс ах ты бедняжечка наверное какой нибудь детский испуг отсюда и затруднение с речью очень очень печально а впрочем И старец начал рыться в карманах своего одеяния, расстегивая их один за другим, между тем как-то сельхов все еще стоял перед ним, безмолвно дрожа. «Вот», — сказал старец, — вытащил монетку, вложил ее в потную ладонь кендера и заставил сомкнуть непослушные пальцы. «Ну беги, разыщи какого-нибудь жреца». «Физбен!» — прорвало наконец-то «Кто? Где?» — старец принялся озираться. Взметнув над головой посох, он со страхом вглядывался в темноту. Потом до него дошло. Он повернулся обратно и спросил громким шепотом. — А ты уверен, что видел именно Физбена? Разве он не умер? — Я так думал, — беспомощно пробормотал Тасс. — Так что ж он тут бродит и пугает честных людей? — возмутился его собеседник. — Надо будет поговорить с ним. И закричал. — Эй, ты! Тасс протянул дрожащую руку и потянул его за одежду. — Я... я не очень уверен, но, по-моему, ты есть Физбен. — В самом деле, — опешил старец. Я вправду плоховато себя чувствовал нынешним утром, но где ж было знать, что дело зайдет так далеко? Его плечи поникли. Так значит, я умер. Окочурился. Протянул ноги. Он проковылял к скамейке и плюхнулся на нее. «Ну и как?» — спросил он. «Хорошие были похороны? Много ли народу пришло? А салют из двадцати одного залпа был? Мне всегда хотелось, чтобы меня проводили таким салютом». «Ну, протянул таз, гадая, что такое залп и салют». Все было, ну, больше похоже на заупокойную службу. Дело в том, что мы так и не смогли разыскать твое... Твои... Как бы это выразиться?» «Останки», — подсказал старец. «Ну да, останки», — Таз даже покраснел. «То есть мы их искали, но все эти куриные перья и темный эльф...» Танис потом сказал, что мы опять едва не погибли. «Куриные перья?» — негодующе фыркнул старец. «Какое отношение имели куриные перья к моим похоронам?» «Мы... Мы с тобой, и сестаном. Помнишь сестра на враждного гнома, и ту огромную цепь в Пакстаркасе, и алого дракона. Мы еще влезли на цепи, тогда дракон пережег ее своим огненным дыханием, и мы полетели вниз. История воодушевила Таса, она успела стать одной из его любимых. Я уж решил все, Кранты наступают. Там верно, футов семьдесят было до дна. Эта цифра незаметно увеличивалась с каждым последующим пересказом. А ты был ниже всех, и вдруг я слышу, ты поешь заклинание. Да, я между прочим неплохой маг. «Верно», — запнулся таз и торопливо продолжал. «Ты начал заклятие, лети перышко, а может, пух и перья, но сказал только первое слово «перья», и вдруг...» Кендер развел руками, заново переживая случившееся. «Миллионы, миллионы, миллионы куриных перьев!» «Так что все-таки случилось?» — потребовал старец. «Вот дальше как-то не совсем ясно», — сознался таз. «Я услышал крик, а потом шлеп или даже шмяк, и я так рассудил, что это, что это ты шмякнулся». «Я — Я? — закричал старец. — Я шмякнулся! И свирепо воззрился на Кендера. — Да я никогда в жизни не шмякался! Ну а потом свалились мы с Систаном и цепь. Я искал. Я в самом деле искал. Глаза Тасса наполнились слезами при одном воспоминании о горестных поисках тела старого мага. Но перьев было слишком много. А снаружи поднялся такой тарарам, ведь там бились драконы. Мы с Систаном побежали к двери, а когда мы нашли Таниса, я хотел еще пойти поискать, но он не разрешил. «Значит, ты оставил меня лежать под курганом из перьев?» «Это были просто отпадные поминки», — запинаясь выговорил Тасс. «Золотая луна так хорошо о тебе говорила. И Элистан. С Елистаном ты не знаком, но золотую луну ты ведь помнишь? И Таниса». «Золотая луна?» — пробормотал старец. «Ах да, такая прелестная девушка. И при ней суровый верзила, смертельно влюбленный». «Речной ветер», — обрадовался Тасс. «А Рейслина помнишь?» «Ну как же, такой тощий! Зато колдует, любо дорого посмотреть!» — серьезно кивнул старец. «Но если он хочет чего-то достигнуть, пускай избавляется от кашля!» «И правда Физбен!» — Тасс в восторге кинулся к старику и, подпрыгнув, крепко обнял его. «Ну-ну!» — смутился Физбен, похлопывая его по спине. «Помнешь мои одеяния! И, пожалуйста, не шмыгай носом! Вот уж чего не переношу! Дать платочек!» «Спасибо, у меня есть!» «Эй, чудника, Эй, а платочек-то не как мой! Мои инициалы!» — В самом деле? Ну, значит, ты его уронил. — А теперь я и тебя вспомнил, — кромогласно объявил старец. — Ты, Тасель, Тасель чего-то там. — Тасельхов, Тасельхов не поседа. — А я... Погоди, как ты сказал меня зовут? — Физбен. Физбен, ну да. Старец на мгновение задумался, потом покачал головой. — Ишь ты, я же был уверен, что он погиб.